Только после войны, в разное время, при разных обстоятельствах я встречался и с Володиным, и со штурманом Рогозиным, и с другими членами этого легендарного экипажа. Встречался мимолетно, никогда всех вместе не видел. Так как Володин живет в Москве, куда я то и дело приезжаю, с ним я виделся чаще, чем с другими. Просил написать или подробно рассказать, как произошла катастрофа, что он и его товарищи пережили, что было потом в партизанском отряде. Он обещал, но из года в год откладывал. Недавно, узнав, что я приехал в Москву, Володин зашел ко мне в гостиницу. В тот раз был у меня и мой соавтор Евгений Босняцкий. Он нас пригласил к себе домой. Посидели... «Поговорили о том, о сём, вспомнили прошлое». Володин увлёкся, загорелся. Мы слушали, слушали. «Постой», — говорю Павлик, «ты вроде не спешишь. Давай-ка рассказывай, а мы твою историю запишем». Володин осекся, покраснел. «Лучше в другой раз. Я как следует подумаю, подготовлюсь». «Отлыниваешь, Павел Никитич, с конца войны отлыниваешь». Партизаном, что ли, себя не считаешь? Зачем обижаться и меня обижать, Алексей Федорович? Всегда называли Павликом. Я ведь перед вами был молодым. Летчик-комсомолец. Летчик, так-так. Прими во внимание, Павлик, профессиональных партизан не бывает. Но ведь ты носишь партизанскую медаль первой степени. Она что у тебя? Вроде памятного брелка или все-таки воинская награда? Он пожал плечами. «Считаю я себя партизаном, не считаю. Вопрос растяжимый. А рассказывать, что ж, я готов. Хотя при вас мне трудно. Как, например, вспоминать случай, когда вы меня вызывали? Говорить вам о вас в третьем лице вроде бы смешно. Ничего смешного. Каждый видит и помнит по-своему. Володин подумал, что-то в уме прикинул. Тогда слушайте». Возвращаемся в то далекое время. Вы командир соединения, я рядовой, спасенный партизанами летчик. Перед вами тянусь в струнку. Так оно и было. Пусть так, договорились, хотя я что-то не замечал, чтобы ты особенно тянулся. Пусть в третьем лице, пусть в четвертом. Держись правды, как ее понимал и видел. Мы тебя перебивать не станем. Павел Никитич вздохнул, прокашлялся и вдруг повторил знаменитое гагаринское восклицание «Поехали!». Из чего я заключил? Когда б не война и все с ним происшедшее, он и сам бы охотно подался в космонавты. Вот что оно такое – мечта. Возраст ей не помеха. Из послевоенных рассказов «Партизан» говорит Павел Никитич Володин. «Был ли я партизаном?» «Да, конечно же, был». «Вернее, стал им. Еще точнее, упал к партизанам. Дал команду. Бьемся!» Никто из членов экипажа команду не оспорил, хотя любой мог выпрыгнуть с парашютом. «Еще под Новозыпковым, когда зенитный снаряд запалил правый мотор, мы уже тогда по внутренней связи договорились, пришли к единому мнению — Никаких попыток садиться или выбрасываться на территории, занятой врагом. Если самолет не дотянет до фронта, последуем примеру «Гастелло». Найдем скопление противника, склад боеприпасов, казарму, стоянку танков или автомашин. Наша жизнь не должна пропасть зря. У нас 14 баков с горючим. Взорвемся и оставим по себе память «Уничтожим вместе с собой хотя бы сотню врагов». «Да, мы все вместе решились на верную гибель. Я так понимаю, нужна чистая, полная подробная правда. Одно дело – общее мнение, общее решение. Но дошло до приказа, и я приказал не одному себе, но и троим другим молодым ребятам, которые только начали жизнь. Я им приказал умереть». Взорваться, ударить своей машиной всей ее тяжестью, всем ее страшным пламенем по врагу. Значит, была у нас слитная воля, общая лютая ненависть к фашистам и готовность, не оставляя боевого поста, погибнуть».